Смерть сенатора Глава первая «Шеф, у нас сегодня новый клиент», — буднично сообщил Тони, заглядывая в кабинет преуспевающего адвоката Валери Мэнс, адвоката монстров всех мастей, оборотней, вампиров, ведьм и демонов. «Собственно, сама адвокат, в отличие от своего личного помощника, тоже не была человеком обыкновенным. Я записал его на вечер. Там оставалось небольшое окно для первичной консультации». Мысленно застанав, Вэл прикинула, что теперь не успеет забежать домой и переодеться в сногсшибательное платье перед ужином с женихом. Разумеется, тот найдет ее совершенно ослепительной и в деловом костюме. Но на кой она покупала чертова алая мини, если она уже месяц никак не дождется своего звездного часа. Чтоб ей белым пухом обрасти с учетом грядущих событий, она рискует не влезть в него, если протянет еще месяц. Эх она так надеялась пораньше ускользнуть сегодня из конторы, но наличие чересчур инициативного личного помощника обрубило все надежды на корню. «Кому и по какому поводу понадобился адвокат?» — вздохнула Вэл. «Сенатору штата!» — гордо возвестил Тони. «Он человек и человек, посвященный, как подавляющее большинство крупных политиков. Он желает составить завещание взамен прежнего». «Тони, что за чепуха!» «У сенатора имеются собственные штатные юристы, готовые написать под его диктовку любой документ, отредактировать по форме и направить в надлежащие инстанции. К чему ему обращаться к адвокату, занимающемуся частной практикой? И вопрос к тебе. Ты не забыл, что работаешь на адвоката по уголовным делам, который специализируется вовсе не на завещаниях? Так-то но так, шеф. Но там дело не совсем обычное. Клиент настаивает, что как раз адвокат по уголовным делам ему и требуется. Словом, вечером сама его расспросишь, у тебя это отлично получается. Под утробный рык шеф то не со смехом скрылся в приемной. Явившийся в строго назначенное время сенатор был мужчиной высоким, крепким, седовласым. Властное выражение вытянутого лица с длинным носом сразу намекало на принадлежность индивида к политическим деятелям, а красный цвет этого лица — на гипертонию. Поздоровавшись и усевшись в кресло, Посетитель сразу перешел к делу. Полагаю, вы в легком недоумении, почему я обратился к адвокату, сделавшему себе именно криминальных делах. Видите ли, помимо завещания, я желаю составить еще и заявление о планируемом убийстве. Заявил он. Вы могли бы разделить два этих дела и со вторым отправиться прямо в полицию? Несколько озадачилась Вэл. Ей еще не приходилось принимать заявления об убийствах, только самой докладывать о кем-то совершенных преступлениях. Это все взаимосвязано. В полиции мне отказали в приеме заявления. С досадой возразил сенатор. Отказали? Не поверила Вэл своим ушам. Простите, а кого, по-вашему, планируют убить? Меня! Как раз за то, что собираюсь изменить завещание. Неужели не ясно? Раздраженно высказался сенатор. Вскочил и начал мерить шагами ковер на полу. «В вашем специальном отделении полиции мне ехидно сказали, что заявление об убийстве следует подавать после убийства. Мол, как станете призраком, так и прилетайте. Ваши показания внимательно выслушают и запишут. Отделение некромантов работает с восьми утра до восьми вечера. Ночью обращайтесь в кладбищенский патруль по месту погребения». «Подождите, вам кто-то угрожает?» «Никто мне прямо не угрожает. Но я и без того знаю, что меня планируют убить». Поспешно опустив голову, чтобы скрыть улыбку, Вэлл молча согласилась с тем, что у ребят капитана Венрайта были основания для отказа в принятии заявления. Если в полиции начнут принимать обращения ото всех страдающих мании преследования и мнящих, что их за каждым углом подстерегает убийца, У детективов просто не останется времени ни на что, кроме проверки тысяч голословных заявлений. «Присядьте и по порядку расскажите обо всем. мило улыбнулась Вэлл, сожалея о бесцельной трате часа, который можно было посвятить облачению в умопомрачительное платье. История сенатора была стара как мир. Давно похоронив супругу, он не стремился вновь надеть на шею брачное ермо, Зачем, если наследник, единственный сын уже имеется? Годы шли, сенатор перевалил за шестой десяток, и тут его настигла внезапная, но страстная и искренняя любовь. Буквально, любовь всей его жизни. Как водится, любовь была моложе аж на сорок лет, но когда и кого из влюбленных останавливала разница в возрасте? Юная красотка ответила на чувства престарелого кавалера, и полгода тому назад, переселилась в его особняк. Продолжили рассказ возмущенные роптания. Сыну позднее чувство отца пришлось не по душе, в наследничке взыграл дурной материнский характер, и он съехал из особняка в квартиру в центре Атланты. «Квартира принадлежит кому?» Вклинилась Вэлл в поток жалоб на холодность и непонимание сына, который вдруг показал себя с самой мерзкой стороны и крайне неприязненно отнесся к прекрасной возлюбленной отца. «Сыну. Он купил ее лет десять назад, когда его бизнес в гору пошел». Отмахнулся сенатор. «Квартира неплохая, в респектабельном районе, но ее стоимость не сравнить с размерами моего наследства. К тому же он планирует развивать производственные мощности своего завода, а для этого ему потребуются деньги». «Он просил дать ему денег?» «Зачем просить, если ему и так завещено все мое состояние?» «Нервно заторопалил пальцами по подлокотнику кресла сенатор. Но теперь я желаю все переписать на мою дезира. Вот мой список активов. Знакомьтесь». Согласно информации на листе, финансовые активы сенатора были переведены в акции и облигации, плюс значительная доля капиталов лежала просто на счетах. Из недвижимости имелись дом в городе и небольшой коттедж в пригороде. В целом это было весьма удобное наследство для юной девушки без всякого образования, неспособной руководить фирмами, фабриками и заводами. Наследнице в будущем даже кадровые вопросы по управляющему персоналу решать не придется. Только чеки на содержание дома и зарплату прислуги оплачивать. Я возьмусь составить ваше завещание, но при одном условии. Перед его подписанием... Вы зайдете со мной в токсикологический отдел полицейского департамента иных, заявила Вэлл. Сенатор аж перекосила от праведного негодования. Хотите проверить меня на приворотные зелья и прочие глупости? Моя дезире не из таких. У нас все по-настоящему глубоко и искренне. Мне осточертело это вечное сомнение в глазах всех родственников и знакомых. А звери вы туда же. «Мы вообще-то намерены пожениться», — разбушевался он, но быстро сник под холодным, неподвижным взглядом адвоката. Взгляд зверя способны выдержать лишь очень немногие из людей. «Я адвокат, и моя прямая обязанность убедиться в том, что намерения клиента не внушены ему извне и не подогреты незаконным образом. Итак, ваше решение». «Хорошо». Я схожу с вами, куда хотите, и сдам все анализы, что потребуется. Пробурчал сенатор. Могу выделить на токсикологов утро понедельника. Вас это устроит. На, тогда договорились. Все, могу переводить аванс. Проводив клиента, Вел в задумчивости присела на край стола в приемной и велела личному помощнику. Тони, свяжись с Шепардом. Пусть соберет максимум сведений о Дезире Найл. Да и о нашем сенаторе тоже. Особенно о его сыне и отношениях в семье. Хотелось бы иметь представление о моральном облике и финансовых проблемах главных фигурантов дела о завещании. «Шеф, завещание надо просто составить, а ты подходишь к задаче так, словно прокурор уже дышит тебе в затылок». Укоризненно вздохнул Тони, но номер частного детектива на телефоне набрал. «Привет, Дон. Тебя беспокоит постоянный заказчик». Один из недостатков работы вольно практикующего адвоката — совершенно непредсказуемый график работы. Вечером пятницы большинство граждан страны предвкушают грядущие выходные дни, которые проведут с друзьями или в кругу семьи, и мало что способно изменить их планы, разве что внезапная болезнь. Адвокат тоже радостно планирует порхать по паркам в объятиях любимого мужчины, Но клиенты адвоката частенько вмешиваются в приятный ход его личной жизни. Почему-то именно в выходные дни людей чаще всего подводит выдержка и благоразумие. Они совершают не самые праведные и законные поступки, с последствиями которых уже не справится без помощи квалифицированного адвоката. Сидя в ресторане напротив будущего мужа, Вэлл догадалась, что планы на выходные придется скорректировать, когда увидела на телефоне входящий звонок. «Слушаю вас, сенатор Фил Адамс». «Он прознал, что я намерен изменить завещание, не дожидаясь свадьбы с Дезире. В нервическом волнении закричал клиент. «Я страшно опасаюсь за свою жизнь. Я сказал сыну, что прямо сейчас напишу завещание сам от руки. Оно же тогда будет иметь законную силу?» Да, если вы напишете его целиком собственноручно и в присутствии свидетелей, которые тоже поставят свои подписи. Однако есть тонкие моменты. Прежде всего, свидетели должны быть незаинтересованными, то есть не связанными близкими или дружескими отношениями с теми, кому ваше завещание выгодно, и тем более им самим не должно быть выгодно ваше завещание. Кроме того, вы можете допустить существенные правовые ошибки в выражении своей воли, поэтому крайне нежелательно делать это в отсутствии юриста. Ну и хочу заметить, что мое условие о токсикологической экспертизе было выдвинуто не из женского каприза. Да, я все понял, умоляю вас приехать ко мне завтра утром, чтобы проверить мною написанное. Я опасаюсь за жизнь своей девушки и сам боюсь не дожить до понедельника. «Дезерэ тоже в страшной тревоге». «Еще бы!» — хмыкнула про себя Вэл. «Но она будет в еще большей тревоге, когда узнает завтра утром, что в отделе токсикологии всегда имеется дежурный сотрудник, работающий и в выходные дни». «Планы на завтра меняются?» — грустно уточнил Брэд, чутким слухом и ново расслышав весь диалог. «Прости, любимый!» — извиняющимся тоном тихонько прошептала Вэл, соглашаясь заехать к клиенту. «Ах, да! Я нанимаю вас защищать в суде Дизыра, если ее подставят под обвинение в убийстве. Сейчас переведу второй аванс». Выпалил клиент. «Не переживайте. В завещании я укажу, чтобы вам полностью оплатили чек за услугу». «Постойте, мы так не уговаривались. И потом, что, если ее обвинят в убийстве кого-то другого, а не вас?» Возмутилась Вэл, но телефон уже замолчал. А секундой позже... Пикнуло сообщение о поступлении средств на карту. Сенатор заранее все подготовил. Бред нахмурился, и она со вздохом сказала: Ладно, в конце концов, защищать от обвинения в убийстве. Мой профиль, что уж тут возражать? Трудный клиент? спросил Бред, подливая ей сок в стакан. Какой-то он подозрительно нервный, озабоченно сказала Вэлл и набрала номер Шепарда. Привет еще раз. «У меня добавление к заказу. Поставь человечка понаблюдать за домом сенатора Адамса». «Да, прямо сию минуту. А то какая-то нездоровая суета началась после его визита ко мне. И пусть твой агент будет готов вызывать полицию, если какие-то крики и звуки в доме покажутся ему подозрительными». Глава 2. Утро началось со звонка Дона Шепарда, спешившего доложить результаты проведенного расследования. Когда ушлый эльф успевал все разнюхать, Вэлл было решительно неясно. Не ночью же он людей об интересующих ее персонах расспрашивал. Тем не менее, о прекрасной Дезире сведений набралось достаточно. Девушка родилась и выросла в глухой деревеньке на севере штата и приехала в Атланту, соврав родителям, что намерена поступать в колледж. Однако в колледже заглянуть и не подумала, а взялась обходить модельные агентства, надеясь обналичить, так сказать, прелестное личико и стройную фигурку. Зарабатывать какое-то количество денег ей удавалось, хоть фотографы быстро заявили, что супермодели из нее не выйдет. Но Дезире карьера на подиуме уже не сильно волновала. На каком-то фуршете она познакомилась с сенатором Адамсом. «Девушка из посвященных? Кто вообще в доме из посвященных, кроме самого сенатора?» «Дезире было бы трудно остаться непосвященной», — загоготал Дон. «Она русалка. Не знаю, в курсе ли сенатор, в каком виде его возлюбленная в бассейне. Зато плавает в отсутствии чужих глаз, но, наверное, в курсе распросвещенный. Зачем бы девчонке скрытничать?» «Хм... При мне он не упомянул о видовой принадлежности девушки. Кто-то еще из наших в доме есть?» «Дворецкий на четверть вампир, его бабка по молодости согрешила с кровопийцей. Но парню никаких особенностей деда не передалось». Он чистокровный человек, хоть и посвященный. А вот экономка, дама, ничего не ведающая об иных. Кстати, сын сенатора тоже ничего не знает о наших расах, так что будь поосторожней в разговорах в доме клиента. Более подробную информацию обо всех скину сейчас файлом. Хорошо. Скажи своему постовому у дома, чтобы подошел ко мне, как подъеду. На дороге, ведущей к дому сенатора, Вэлл притормозила и медленно покатила вдоль обочины. Детектив Шепарда ее заметил и махнул рукой, выйдя из неприметного серого бьюика. «Какие новости?» — поинтересовалась Фэлл. «Ночью в доме было тихо. В нем находились хозяин дома и двое постоянно проживающих здесь слуг — дворецкий и экономка. Приходящие слуги вчера покинули дом, сегодня не появлялись. Их наверняка отпускают на выходные». Юная зазноба сенатора тоже уехала вечером и пока не возвращалась. «Я подошел поближе, когда они вышли на крыльцо, чтобы расслышать их разговор. Если кратко...» Сенатор укорял Дезерэ, что она уезжает до утра, а та отвечала, что ночные фотосъемки на то и ночные, что идут в темное время суток. Сенатор хотел, чтобы она вернулась к завтраку, мол, он заказал ее любимые деликатесы, а та отвечала, что из-за сытных деликатесов растолстеет, как корова, и он потеряет к ней интерес. Велела ему привыкать завтракать в одиночестве, обещала вернуться к ланчу и уехала. На этом все. — Клиент жив, это радует, — пробормотала Вэл. — Никто ночью в дом не заходил? Может, с обратной стороны тайно проникал? С обратной стороны стоит второй наш детектив. Сыщик несколько оскорбился, что их контору заподозрили в непрофессиональном ведении наблюдения. У него полный штиль. Вообще никого не видел. С той стороны дома заросшая кустарником тисовая роща, куда никто не ходит. «Спасибо. Продолжайте пока наблюдение». Вэл поднялась к парадной двери и позвонила открыл ей Дворецкий. Шепард был неправ, утверждая, что этот мужчина ничего не взял от предка из иных. Он взял как минимум внешнюю привлекательность вампиров — хищную, чувственную, притягательную. Вэл могла бы поспорить, что парень и силой наделен сверхобыкновенных смертных, и срок жизни у него побольше человеческого будет. Согласно донесению Шепарда, Дворецкому шел 44-й год, Но выглядел он на десяток лет моложе. «Вы адвокат Мэнс?» Сенатор предупреждал о вашем визите. Приятным тенором сказал он, «Проходите». Боюсь, хозяин не успел позавтракать, но он просил немедленно проводить вас к нему, как только вы приедете. «Что ж, тогда провожайте». «Чай? Кофе?» Учтиво предложил дворецкий, постучав в дверь гостиной, Вел отрицательно качнула головой, и он объявил ее имя, пропустил в комнату и закрыл за ней дверь. Вчерашний посетитель адвокатской конторы сидел в кресле, странно завалившись на бок, и на ее появление никак не отреагировал. На свое имя не отозвался. Ругнувшись, Вел потянула носом воздух, подскочила к сенатору и приложила руку к его шее. Пульса не было, а температура тела уже успела упасть на пару градусов ниже биологической нормы чтоб меня драконы покусали клиент таки мертв это плохо и она взялась звонить одному из клыкастых драконов капитану Вен Райту. полицейские расхаживали по дому покойного криминалисты снимали отпечатки пальцев и делали фотографии положения тела штатный патологоанатом судмедэксперт Уже высказала свое мнение, что подозревает обширный инфаркт, осложненный остановкой сердца. С учетом работающего кондиционера и легкой одежды покойного, с момента смерти прошло не больше часа, сказала Кэтрин Мирт, снимая резиновые перчатки. Но это предварительное заключение, так что все уточняющие вопросы после вскрытия. Конечно, не больше. Ровно час назад он был жив, здоров и велел не беспокоить его за завтраком, указав исключением лишь приезд нашего бедового адвоката. Проворчал Венрайт. Я скоро соберусь со счета, сколько трупов ты нам нашла в этом году, велере, а год заметь еще не кончился. Не обращая внимания на бурчание капитана, адвокат рассматривал роскошный ассортимент закусок на столе, валяющийся на полу бутерброд и снятую с большого овального блюда крышку под рукой у сенатора. Склонив голову, она задумчиво сказала. Интересная выходит картина. Прекрасно здравствующий сенатор сел за богато накрытый субботний стол, положил на тарелку ветчину, фаршированные яйца и креветки. Правой рукой приоткрыл крышку на источающем упоительный аромат запеченном тунце, Влевую взял бутерброд с красной икрой, и тут его хватил апоплексический удар. Высшая справедливость в действии. Пробурчал за спиной один из детективов, наверное, недолюбливавший богатых сенаторов как таковых. Кэтрин же наставительно поправила. Апоплексический удар — один из видов инсульта, а у нас инфаркт. Вот сделаю вскрытие и на 100% подтвержу, что инфаркт. Частое явление в возрасте глубоко за 60, особенно если вести активную жизнь с молодой красоткой. Боюсь представить, какие возбуждающие препараты найдутся в аптечке покойного. Набор продуктов для завтрака меня уже в шок поверг. Ему бы при гипертонии овощи парные есть, фруктами и йогуртом закусывать, а не ветчину и яйца под майонезом уминать. Одобряю здесь только тунец мне кажется адвокат как раз на подозрительность тунца и намекает проницательно заметил капитан полагаешь под крышкой успел испариться из какой нибудь таблетки и скопиться ядовитый газ погибший открыл крышку сделал вдох и свалился с остановкой сердца а отлично функционирующая система вентиляции помещения уничтожила за час все следы опасного вещества или оно разложилось в атмосферном воздухе кэтрин твое мнение «Лучше спроси мнение главного токсиколога», — открестилась патолога-анатом. «В общем и целом, гипотеза имеет право на существование. Есть алкалоиды, приводящие к остановке сердца. Например, мускарин. Да и другие яды тоже. И если уж отрабатывать версию отравления, то проверить надо все продукты и напитки на столе, а не только пробы воздуха взять. Короче, жду тела на вскрытие» а до той поры я немая глуха, как китайский болванчик. Капитан взялся вызывать на место предполагаемого преступления главу токсикологов, а Вэл пошла обходить комнаты особняка. Из сведений Шепарда следовало, что до того, как сын сенатора съехал на квартиру полгода тому назад, он жил здесь всю свою жизнь, причем последние семь лет уже с женой, а позже и с родившейся у них дочерью. Однако никаких признаков прежних жильцов Вэл не находила. На пианино, на полках и столиках красовались только фотографии самого сенатора и его возлюбленной, совместные и одиночные. На стенах тоже висели только их портреты и портреты родителей сенатора. В трех комнатах был сделан свежий ремонт, чуткий нос Вэл еще улавливал запах краски. Это была комната его сына и невестки, а там кабинет Кита и детская, сказала бесшумно возникшая рядом с Вел женщина средних лет. В досье Шепарда фото ее лица прилагалось к файлу с названием Экономка. Я так и подумала, новая метла хорошо метет. Экономка помрачнела, поджала сухие губы, но кивнула. Спросив, где найти капитана полиции, чтобы узнать о него, когда можно будет покинуть дом, она ушла на первый этаж. Вэл прошла в хозяйскую спальню, где Кэтрин инспектировала аптечку, обнаруженную детективами. Судя по витиеватым ругательствам, которые судмедэксперт сопровождала некоторые извлекаемые на свет пузырьки и упаковки, находила она не только витамины. «Эх, Вел. «Умеешь ты испортить выходные и мне, и себе», — посетовала подруга. Сдав аптечку детективам для приобщения к материалам дела, она вместе с Вэлл уставилась на фотокартину над кроватью. На картине в полный рост была изображена девушка в купальнике на фоне морского пейзажа. «Это та самая юная любовь, предвестница инфаркта?» «Да, она», — подтвердила Вэл, рассматривая красотку. «Классическую американку с голубыми огромными очами и светлыми волосами». На плече и щиколотки девушки виднелись татуировки, живот украшал пирсинг, а эффектная поза больше подходила для обложки журнала Playboy, чем для картины в супружеской спальне. Облик Дезире соответствовал сложившемуся у Вэл представлению о ней как о дамочке самоуверенной, хваткой и необремененной излишком принципов. «Да уж, нежная русалка явно не о ней сказана. Выходит так, что она теперь моя клиентка, хоть я ее вживую в глаза не видела. — Твои методы поиска клиентов представляются все более странными, — фыркнула Кэтрин. Well, — Вэлл, иди сюда, — прогремел по дому Бас Венрайта. — Завещание нашли. Вчерашним днем датированное. В нем и ты упомянута. Расскажи-ка подробнее о своих беседах с сенатором, умница моя. Ты ж говорила, что он еще не изменил завещание. — Я говорила, что обещала составить ему новое завещание в понедельник. О том, что он планировал сам написать его, я не упоминала, так как не была уверена, что он исполнил свое намерение. — Поправила Вэлл. И у дракона из ушей чуть пар не повалил от праведного гнева. Широко расставив ноги, капитан прорычал. «Согласно этой бумаге, ты адвокат девицы, который покойный отписал вчера все свое состояние, а после чего своевременно скончался. Если токсикологи и патологоанатомы найдут хоть малейшее указание на то, что смерть не была несчастным случаем...» ушлые Дизерэ отправится в камеру смертников». «Как раз на случай таких подозрений сенатор и просил меня быть ее адвокатом», — усмехнулась Вэл. Стукнула входная дверь, и послышался новый голос, растерянно спрашивающий. «Офицеры, в чем дело? Почему в доме полиция? Что случилось?» Венрайт встрепенулся и ринулся к блондинке, изображение которой было на половине фотографии в доме. «Это вы нам расскажете, что случилось и где вы были со вчерашнего вечера до текущего момента?» Выдвинувшись вперед, Вэл сунула девушке свою визитку и прервала дракона. «Советую хранить молчание, пока не проконсультируетесь со мной». «Твою ж мать, Вэл! буквально кричала возмущенное лицо капитана, но адвокат лишь пожала плечами. «Дружба дружбой, а служба службой». В сыскную контору Вэлл влетела ракетой класса «Земля-земля». Эльф подскочил, мигом пихнул ей в руки коробку мятных пастилок в шоколаде, набрал номер кафе, расположенного в этом же здании, и велел немедленно принести чашечку кофе. Выразил соболезнования в связи с гибелью клиента и сказал. «Прости, мои ребята дежурили на улице, и поводов вломиться в дом не имелось никаких. Я снимаю наблюдение». Наблюдение снимай. А моя клиентка сидит в камере полицейского участка, ждет, когда Венрайт позовет к ней адвоката, то есть меня. Не думаю, что капитан надолго растянет бюрократическую волокиту, так что времени у меня мало. Выкладывай, что еще успел узнать, а то информации по сыну Адамса Кот наплакал. Ее и в принципе мало. Кит Адамс вполне успешный бизнесмен. Созданный и управляемый им небольшой завод по производству микрочипов сумел занять свою нишу на рынке. Стартовый капитал ему организовал отец, но парень в течение десяти лет вернул все до цента на отцовские счета. Сейчас планирует расширять производство, но не торопится идти в банк за кредитом. Возможно, он надеется на помощь отца. Надеялся. «Деловые партнеры отзываются о нем исключительно в положительном ключе. Ни в каких сомнительных махинациях парень замечен не был. Примерный семьянин в похождениях налево также не замечался. Постоянной любовницы абсолютно точно никогда не имел и не имеет». «Прям абсолютно точно?» — приподняла брови Вел. «Поверь, мужчина может скрыть от профессиональных сыщиков случайную разовую связь, но не постоянные отношения на стороне», — убежденно подтвердил Дон. «Так что информацию про Кита Адамса можно уложить в пару фраз. Он не является избалованным сынком богатого папочки и честно зарабатывает на свой кусок хлеба с маслом». «Потеря наследства, его положение сильно покачнет». — Да нет, он либо отложит планы расширения, либо возьмет кредит, который ему любой банк одобрит. Раз твою клиентку упекли за решетку, то с инфарктом сенатора дело нечисто. — Готова биться об заклад, что нечисто. Мне надо больше сведений о том, как и когда резко изменились отношения Кита с отцом. Ясно, что русалка хвост свой к ссоре приложила, но нужна конкретика. С чего вдруг сенатор решил, что родной сын, который в мире и согласии прожил с ним всю свою жизнь, вознамерился его убить? Согласись, несколько необычные ожидания отца относительно намерений сына. Молодые возлюбленные редко находят общий язык с детьми своих кавалеров, особенно если эти дети старше их самих. Но убийство родителей на такой почве случается крайне редко. Чаще травят девиц, чем отцов. Значит, к тебе сенатор явился сообщить, что его желает убить сын. Действительно, странно. То-то и оно, что и мотив сохранения наследства, и мотив сыновней ревности к отцу скорее подталкивает к созданию неприятностей у девицы. Если бы Кит мечтал разрушить отношения отца... Было бы логичнее нанять частного детектива и подослать к девушке смазливого Альфонса, оплатив тому соблазнение Дезире. Детектив сделал бы компрометирующие фото и видеозаписи, Альфонс бы растворился в ночи, и преданный сын раскрыл бы глаза отцу на аморальную натуру его дамы. А убивать отца как раз перед тем, как тот собрался изменить завещание не в твою пользу, глупо. «Особенно глупо, если он уже написал новое завещание. Впрочем, сын мог об этом не знать». Сенатор говорил, что сообщил ему о своем намерении. Так что тот должен был бы проверить, есть ли новое завещание. Полицейские быстро нашли бумагу. Она лежала в секретаре, даже не под замком. «Кстати, откуда ты о ней знаешь?» не смеши мои люди пока еще стоящие под окнами особняка адамса не глухие чтобы не слышать вопли капитана Вал, прости за пессимизм но притянуть к убийству сына сенатора у тебя не выйдет и в дом отца он давно не наведывался и с мотивами не складывается а вот твоя клиентка очень даже подходящая кандидатура в отравительницы». не все так просто детектив Если мою клиентку намеренно подвели под подозрение в убийстве, то в случае обвинительного приговора суда сын сенатора одним махом решит обе задачи, и девица отомстит, и миллионы отца в свой карман положит. Поскольку убийца не может наследовать убитому ни при каких обстоятельствах, то последнее завещание сенатора не будет иметь юридической силы после вынесения приговора Дезире. «Словом, выясни, когда и почему Кит поссорился с отцом. Настолько резкие изменения не возникают на ровном месте. Возможно, между ними давно тлел конфликт, а появление русалки просто перевело его в острую фазу», — упрямо повторила Вэлл. «И мне нужны имена друзей сенатора, с которыми он мог беседовать по душам». «Желание клиента — закон, пока он готов оплачивать счета». Ослепительно улыбнулся Шепард. Глава третья. В полицейский участок Вэлл вошла как к себе домой. Направляясь к кабинету капитана Венрайта, она приветливо здоровалась со всеми детективами и сверкала ослепительной улыбкой. В отделении, работающем по профилю иных гуманоидных рас, она знала всех и каждого. Ее хором приветствовали в ответ и сочувствовали, что приходится работать в субботу. Да уж, планы на выходные еще в пятницу утром виделись ей куда более радужными. Но глупо обижаться на судьбу. В конце концов, не судьба вынудила ее стать адвокатом. То был добровольный выбор. Вариант стать домохозяйкой при богатом и влиятельном муже она могла реализовать много лет назад, но пошла по более тернистому, но и более занимательному пути. Хмурый капитан поднялся при ее появлении и по дороге к комнате угрюмо подтвердил, что девица не произнесла ни слова с той минуты, как адвокат сунула ей свою визитку. «Намекни клиентке, что в ее интересах сотрудничать со следствием». Пробасил капитан перед самой дверью. «В ее интересах сотрудничать с адвокатом, который сам решит, как и в каком объеме контактировать со следствием», — парировала Вел. «Патологоанатомическая и токсикологическая экспертизы уже завершены?» Издеваешься? Ты видела, сколько бруд стояло на столе? Они переместились в холодильнике судмедэкспертов!» и ждут окончания исследования сенаторского тела и проб воздуха из его гостиной. Обвинение в убийстве твоей клиентки еще не предъявлено из-за неподтвержденности наличия в деле состава преступления. Однако из камеры я ее не выпущу весь срок, что могу держать под замком без предъявления обвинения». Вэл кивнула, и металлическая дверь за ней с грохотом захлопнулась. В тюремной комнате для свиданий сидела бледная русалка, сжав зубы, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу, поза, отражающая намерение максимально закрыться от окружающего мира. На своего адвоката девушка посмотрела настороженно, пытаясь сходу оценить степень лояльности к своей особе. Уэлл прошла к столу, села напротив клиентки и начала с расспросов о ее жизни до встречи с сенатором. Ответы Дезире не расходились со сведениями, добытыми сыскной конторой, так что намерения лгать во всем у навязанной вэл клиентки не имелось. «По каким причинам у сенатора испортились отношения с сыном?» — перешла Вел к сути дела. «По причине появления у него меня. от чего то все решили, что одному ему жилось куда лучше», — съязвила русалка. «Кит вас в чем то обвинял?» Во многом. И заботы о его отце я не проявляю, и здоровье его не берегу. Позволяю принимать лекарства, которые ему вредят. И диету соблюдать не заставляю. И далее по списку. Бедный Фил до меня жил как в тюрьме. Знаете, полицейский судмедэксперт полностью согласен с мнением Кита Адамса о лекарствах и диете его отца. Изменения в его аптечке и меню действительно не продлевали ему годы жизни. «И что?» Фил хотел жить полноценным мужчиной во всех смыслах этого слова, а не влачить существование старика, дрожа над каждым лишним прожитым днем. Он хотел хоть последние годы пожить для самого себя. Ярко и интересно. А не сюсюкаться с внучкой, не терпеть командование невестки — и не сидеть на краю жизни сына. Было забавно, как они стремились от меня избавиться. Кит пробовал ко мне мужиков подсылать, да только я не так глупа, чтобы повестись на молодое тело, рискуя тем, что удалось завоевать. И его жена пыталась мне указывать, как мне вести себя в доме моего мужчины, и была послана по известному маршруту. После очередного скандала их семейство наконец-то съехало, и все стало хорошо. «Вы же замечали, что отношения сенатора с сыном становятся все хуже и напряжённее, вплоть до того, что он начинает подозревать в нем готовность пойти на преступление?» «Я не вмешивалась в их отношения». «Да, ты бы вмешалась, если б заметила, что их отношения восстанавливаются, делаются теплее и доверительней», — дополнила про себя Вэл. «Вчера Фил Адамс звонил мне в дикой тревоге. Кричал, что опасается за свою и за вашу жизнь, что вы тоже боитесь. А вскоре после этого вы уехали на всю ночь на фотосъемки. Удивительная храбрость и приверженность профессии. Сарказм вам не к лицу. Лично мне не приходило в голову, что такой рафинированный мальчик, как Кит, всю жизнь проживший в обеспеченной семье и никогда не знавший серьезных проблем, сможет пойти на убийство. Как говорится, кишка тонка у паренька. Мотать нервы отцу по телефону — предел его возможностей. Однако до сенатора вы свое мнение не доводили и волноваться ему не мешали. Не имею привычки навязывать свое мнение. Как показали последние события, Фил, похоже, лучше, чем я знал своего сынка. Не удивлюсь, если полицейские найдут в доме много улик, указывающих на мою вину. Мелкий мерзавец наверняка позаботился их подкинуть. То, что он не являлся в дом при нас, не означает, что он не наведывался в него без нас. И дворецкий, и экономка с радостью бы его впустили, и никому бы потом не сказали о его визите. Я это проверю. Ваши слова наводят на мысль, что как противоположность сына сенатора вы способны пойти на убийство. Зачем оно мне? Я нашла законный способ обеспечить себе безбедную жизнь. 10-15 потраченных лет — не так много за многомиллионное состояние в дальнейшем. За всё в жизни надо платить. Я давно смирилась с этой нехитрой истиной. Так к чему мне убивать Фила? Чтобы не платить так долго. Не 10-15 лет. Вы точно адвокат? Больше похоже на прокурора. Он говорил мне точь в точь то же самое. Пожалуйста, сосредоточьтесь на моем вопросе: были ли у сенатора серьезные основания для подозрений относительно сына, или вам это казалось истеричной блажью задерганного старика? Хм, про истеричную блажь ближе к истине. Если честно, сама удивлялась порой, как он накручивает себя на ровном месте. Он знал о вашей видовой принадлежности? Конечно, и дворецкий знал. Нюх у него, как у любого иного. К слову, слуги у Фила отменно вышкалены. Я не собиралась их увольнять, а лишь несколько усилить требования лояльности к моей персоне. Обещанием лишить их премий, комфортных комнат в доме и так далее? Почему нет? Слуги должны быть преданы хозяевам нынешним, а не прежним. Дополнения к сведениям о сенаторе, скинутые Шепардом, не радовали обилием информации. Фил Адамс был из тех политиков, которые удерживаются у власти исключительно за счет лавирования в основном потоке, который всякий раз прибивает их, к самой сильной группировке. Адамс всегда голосовал так, как большинство, высказывал мнения, поддерживаемые большинством. В случае примерно равного разделения голосов воздерживался от высказываний, голосований и оценок. В итоге Шепард давал голову на отсечение, что никаких врагов у него не было, да и друзей, соответственно, тоже. Про таких, как Адамс, говорят. Их никогда не критикуют, к ним никто не питает ненависти, поскольку они ничего не делают и являются никем в политическом мире. Из достаточно близких приятелей сенатора Шепард указал лишь одного крупного финансиста. Но и там была дружба с интересом. Счета сенатора были открыты в банке этого финансиста. «Да, в последние месяцы Фил был словно не в себе. Раньше я не видел его таким раздраженным и взвинченным. Как по мне, у него развилась мания преследования после того, как все родные дружно отказались принять в свой круг его девицу». И осудили его выбор. Банкир сложил руки на столе и с профессиональной благожелательностью улыбнулся адвокату. Его финансовые дела как-то изменились в последние полгода? «Разительно! Фил давненько начал жить на очень широкую ногу, я как-то раз даже деликатно, подружески указал ему на это». Он тогда удивился, сказал, что думал, все так тратятся. А потом мы к этому вопросу не возвращались. Ну а после появления Дизере деньги с его счетов стали утекать уже не ручьем, а полноводной рекой. Причем не только на ее личный счет, но и на содержание дома. На ремонт, новую мебель и прочее. Примерные суммы не назовете? Разумеется, неофициально, и никаких конфиденциальных сведений я предоставить не прошу. Конечно, я могу сделать запрос через полицию, но это такая долгая волокита для всех. А меня только порядок сумм интересует. На выходе из банка Вэл уже поджидала машина жениха. Нырнув в салон и получив свой законный нежный поцелуй, она показала ему записанные на бумаге цифры. «Ты хочешь приобрести новый автомобиль и прикидываешь, насколько комфортную модель выбрать?» «Я только за. Давно пора». Улыбнулся жених. «Ты много лет жил в роскошном особняке родителей с большим числом слуг. Потом в своем собственном немаленьком доме. Скажи, это многовато для ежемесячных трат на его содержание?» «Сильно многовато», — прищурился брат. «Юная русалочка готовила себе уютное денежное гнездышко на случай разрыва отношений с сенатором». «Мне неизвестно, кто направлял счета в банк и есть ли у русалочки право подписи. У экономки оно точно есть. Она у Адамса была за счетовода А Дозире утверждает, что та куда лояльнее относится к сыну сенатора, чем к ней. И мне тоже так показалось». «Хорошо. Ты можешь не думать о сенаторе и его семье хотя бы до завтра?» Я уж не прошу до понедельника. Обещаю не думать до вечера. Вечером должны стать известны итоги экспертиз. А вот потом придется думать серьезно и быстро. Боюсь, дело о смерти сенатора — это то самое дельце, в котором совершенно очевидно, и кто преступник, и как он совершил злодейство, но, увы, и то, и другое, чертовски трудно доказать. Бар «Пламя дракона»? был излюбленным местом отдыха иных атланты. По этой причине и Вел, и ее высокопоставленный жених предпочитали посещать заведения для людей обыкновенных, там их редко узнавали в лицо, и никогда не подходили с самыми разными вопросами от «Запрещено ли в нашем штате держать собак на цепи?» до «Не подскажете мне срочно надо?» «Каков максимальный срок за убийство по неосторожности?» Согласитесь, вопросы последнего типа как-то не способствуют приятному времяпрепровождению, поскольку сразу приходится раздавать советы, явиться в полицию с повинной и показать, где тело. Однако на этот раз, когда невеста потянула его в пламя дракона, Брэд лишь понимающе усмехнулся. В субботу вечером тут вернее всего отыскать ведьм и некромантов. Протолкавшись к стойке бара, Вэл не увидела ведьму-токсиколога, Но отыскала парочку магов смерти. Привет, Питер. Дорогая Кэтрин, только не говори, что прокурор запретил тебе оглашать итоги вскрытия и велел мне писать официальное обращение о предоставлении материалов дела. Вэлл забралась на высокий стул и решительно развернулась к подруге. Не угадала, ехидно пропела Кэтрин и потрясла черными кудряшками. Наоборот, он потребовал в обязательном порядке поставить тебя в известность, что состава преступления в деле о смерти сенатора следствие не обнаружило. Парень реально скончался от инфаркта, осложненного остановкой сердца, как я и говорила с самого начала. Да у него куча показаний к инфаркту была. От приема сильнодействующих возбуждающих средств и прогрессирующей гипертонии до питания и образа жизни. Наша главная токсиколог также ровным счетом ничего и нигде не нашла, так что завтра капитан приносит официальные извинения русалке и отпускает ее в освояси. А тебя, Сомерс, убедительнейше просит перестать мутить воду, поскольку если бы какой-то другой адвокат обнаружил покойника, то дело бы в принципе не завели. Фальщина, что к моим покойникам особо трепетное отношение. «Но ты же сама должна чувствовать, что здесь дело нечисто!» «Дельце мутное, но я не могу пойти на должностное преступление и фальсифицировать результаты экспертиз, чтобы расследование продолжилось. Иди вон с капитаном пообщайся, ему тоже чуйка покоя не дает. Скрипя клыками, велел патрульных из сенаторского особняка убрать. Венрайт действительно сидел в уголке за столиком, причем ожидая их прихода. Перед ним стояла табличка с надписью «забронировано». Пожав руку судье, он мрачно зыркнул на адвоката и проворчал. «Поскольку дело закрыто, ничто не мешает нам обменяться информацией». «Всегда бы так», — оживилась Вэлл. «Твои детективы должны были сообщить Киту Адамсу о смерти отца». Они же при этом хорошенько с ним пообщались. Естественно. Пообщались. Папочка ведь на него указывал, как на своего будущего убийцу. Только сын его божится, что не имеет никакого отношения к смерти отца. А поскольку он человек обыкновенный, то соврать моим детективам у него бы не вышло. Кид рыдал, когда его известили о кончине сенатора, и проклинал Дизере. Пришлось сделать ему внушение, что угрозы третьему лицу в присутствии полиции недопустимы, а их осуществление тем более. Что он рассказал об отношениях с отцом в последние полгода? Нетерпеливо поторопила Вэлл Дракона. Ему было чертовски обидно, что отец отстранился от него и его семьи. Перестал заходить к ним в гости и к себе не звал. Даже внучка не интересовался, хоть и прежде. В девочке души не чаял. Девочке пять лет, она скучает по дедушке и порой даже плачет, что он к ней не приходит. Веских причин для охлаждения Кит назвать не смог. Кроме того, скандала между женщинами, после которого он съехал на квартиру. Но скандал был давно, а отношение к нему отца портилось потом быстрее, чем прежде. Последний месяц Кит практически перестал ему звонить, поскольку реакция отца на самые невинные его слова была самой дикой и причудливой. Словно тот слышал не то, что ему говорят, а нечто абсолютно другое. Например, в последний их разговор, состоявшийся вчера вечером, Кит вовсе сбросил вызов, перестав понимать, о чем ему кричит и в чем его обвиняет взбудораженный отец. «Отдельные слова отца он запомнил?» — пригнулась Вэлл и замерла в ожидании хоть какой-то подсказки. Сведения Вэнрайта о беспричинности ссор сына с отцом соответствовали данным, раздобытым сыскной конторой. Он кричал нечто совершенно не связанное с тем, о чем пытался говорить Кит. Про то, что знает его планы про убийство и завещание, и что не надо угрожать ему завтраком. Угрожать завтраком? Да, так хоть Кит вообще не понял, почему его слова о полезном меню завтраков были восприняты как угроза Дезира. Завтрак это угроза Дезире? А ведь сенатор расстраивался, что та никогда с ним не завтракает. Вел щелкнула пальцами, подскочила и потащила к выходу жениха, крича на ходу: "Капитан, быстрее вызывай в лабораторию Аманду Карвит!" «Мне срочно нужно исследовать одно из блюд!» М «Да, вот так она делится информацией!» Пожаловался дракон Бреду, следуя за ним по пятам. Глава четвертая Широкая улица в престижном спальном районе, в котором находился дом сенатора, затихала к ночи. Перестали с шумом носиться машины. Редкие прохожие проходили под окнами тихо, не тревожа громким смехом и разговорами тех, кто уже отправился спать. В осиротевшем особняке Адамса тоже гасли огни. Гореющий сын с женой и дочерью только что уехали к себе, отдав распоряжение о подготовке к похоронам, экономка ушла в свою комнату. Дворецкий погасил свет на кухне, задернул шторы в гостиной на первом этаже, и выключил свет люстр. Недовольно поморщился от невыветрившегося до конца едкого запаха реактивов криминалистов, вывел на максимум систему вентиляции и прошел по коридорам к себе, гася по пути последние горящие в доме лампочки. В своей спальне он настороженно принюхался и прислушался, не включая света, после чего спокойно выдвинул нижний ящик письменного стола. Достал из него водостойкий маркер и раствор для удаления чернил, положил их в пакет и собрался выйти из темной комнаты. — В мусорный контейнер на улице отнесете? — Да, это грамотнее, чем кинуть их в корзину на кухне, — насмешливо прокомментировал его действие нежный женский голос. Дворецкий от неожиданности вздрогнул, по-вампирски зашипел, и отшатнулся к стене, закрыв глаза ладонью, когда комнату залил яркий свет. «Спасибо, дорогой, что так удачно замаскировал и нас, и наши запахи. Как удобно работать в паре с могучим гибридом!» Перед очами Дворецкого предстали те же иные, что и утром. Адвокат Мэнс и капитан Венрайт. Райт. К ним добавился судья Брэд Кэмпбелл. Капитан распахнул дверь спальни, И в коридоре обнаружились еще люди в форме и девушка-токсиколог. Что вам нужно? Вышел из ступора дворецкий, когда токсиколог забрала у него из рук пакет. Отдать должное вашей гениальности, конечно. Когда у полукровок людей и иных в подростковом возрасте начинают проявляться магические способности, большинство радостно бежит регистрироваться в базе в новом качестве и хвалиться своими талантами. Большинство. Но не вы. Вам кто-то подсказал тогда, как полезно хранить в секрете свои силы, будто держать за пазухой тайное оружие, о котором никому не известно? Магию ведьм, эльфов, некромантов и демонов, вторую постась у оборотней, скрыть невозможно. И датчики наличия магии в них покажут, и изменившийся запах сородичи заметят. С частичными вампирами все немного не так. Если их физиология остается чисто человеческой, они не питаются кровью, то наличие ментальных способностей полукровки легко скроют, если не будут их демонстрировать. все таки эти способности именуют магией с большой натяжкой, способности к гипнозу, нейролингвистическому программированию, внушением может развить у себя и человек. Одним словом, если иной с каплей вампирской крови никого не ставит в известность о своих талантах, то всем приходится принимать на веру, что их действительно нет. «Вот именно, что их действительно нет. У вас богатая фантазия, мисс Мэнс». Полувампир устойчиво расставил ноги и сложил руки на груди. «Понимаю, вы в курсе, что никаких идентифицируемых следов по себе ментальное воздействие не оставляет. Его ни один магический прибор не определит». Ни один специалист по чарам на покойнике не заметит. Это по странному поведению живого человека можно доказать преступное воздействие на его память и психику. А когда жертва умерла, все улики будут лишь косвенные. К нашей удаче вам пришлось прибегнуть к помощи предметов, которые вполне сойдут за улики прямые. В течение дня при полном доме полицейских и людей «У вас не было времени заняться ими. В этом нам повезло». «Не могу сообразить, к чему вы клоните». «Вы говорите, как прокурор», — чуть улыбнулась Вел и вновь стала серьезной. «Я объяснюсь. Вы отлично рассчитали все так, чтобы уголовное дело по факту смерти сенатора вообще не заводилось и чтобы никто не задал ни вам, ни, главное, вашей сообщнице, ни одного неудобного вопроса». Вам чертовски не повезло, что покойный обратился именно ко мне, и в полиции решили перестраховаться, расследование таки начать. Ведь теперь госпоже экономке все необходимые вопросы зададут, а простой человек не сможет обмануть ложью иных, что сыграет не в вашу пользу. Обольстили одинокую женщину красотой, обещаниями золотых гор и неземной любви, Впрочем, она сама расскажет, ради чего взялась обманывать своего работодателя, пользуясь тем, что тот не имеет привычки вникать в финансовые вопросы содержания особняка, покупки продуктов, оплаты трудослуг и прочего. Гром грянул, когда друг-банкир Адамса обратил его внимание на то, что счета стали подозрительно большими, так? Сенатор явился домой и пообещал экономке тщательную проверку ее работы и тюремный срок за мошенничество. У вас слишком богатая фантазия, повторил полувампир. Спасибо за комплимент. Я продолжу. Услышав возмущенные вопли сенатора, вы явились к месту действия и тщательно стерли из его памяти разговор с банкиром и последующие разбирательства с вашей соучастницей. Тот ошибался, думая, что Адамса лишь делает вид, что забыл его предостережение. Он действительно о нем забыл. Однако провалы в памяти, пусть и небольшие, расшатывают психику человека. А ненормальное поведение общественного деятеля, сенатора штата, могло привлечь внимание служителей закона из иных. Вам нужно было яркое и очевидное для всех объяснение странностям сенатора. И вскоре появилась дозире. «С вашей помощью сенатор так увлекся русалкой». Сильные вампиры могут внушить очень убедительное чувство подложной любви, а со страстным увлечением справиться и слабой. Ладно, допустим, вам просто повезло, что хозяин так своевременно увлекся молодой фотомоделью. А вот дальше вы взяли все в свои руки, намереваясь решить проблему раз и навсегда. Боже, что за бред! Сенатор умер своей смертью! Это подтвердили судмедэксперты. Знаете, в своде законов есть статья о доведении до самоубийства. Вы же планомерно и длительно доводили жертву до инфаркта. Когда Кит Адамс удивленно рассказывал полицейским, что его отец вдруг начал слышать в его речах то, чего он вовсе не произносил, то не ведал, насколько он прав, Вы внушали пожилому мужчине, страдающему гипертонией, что родной сын желает его смерти. Вы меняли для него звучание слов сына, внушая, что тот произносит скрытые угрозы. Вы доводили сенатора до точки кипения и гипертонического криза, вложив в его голову убежденность, что и его жизнь, и жизнь его любимой девушки в страшной опасности. При этом, пользуясь устранением Кита Адамса из жизни отца, который мог бы сунуть нос в расходы на хозяйство, вы десятикратно увеличили свои теневые доходы. И на этот раз никого не удивила утечка долларов со счетов сенатора. Юная пассия — дорогая игрушка. А для вас еще и прекрасный вариант будущей хозяйки, которая никогда не возьмется разбираться в финансовых моментах содержания богатого особняка. Спустя полгода вам оставалось поставить финальную точку в разыгранной, как по нотам, пьесе. Какую фразу, якобы сказанную Китом Адамсом, вы назначили на роль спускового крючка? Я обеспечу тебе присутствие Дезире на завтраке? О, это прям сильная угроза. Сильная, подтвердила Вэлл. Она прекрасно исполнила свою функцию, когда до предела взвинченный сенатор поднял крышку, и увидел на блюде запеченный в специях рыбий хвост с черной татуировкой на плавнике. Точно такой, как красовалась на ножке его дозире. Бедняга не успел сообразить, что хвост перед ним не русалочий. Он мгновенно скончался от разрыва сердца. «У вас нет доказательств!» — взвился полувампир. «Есть!» — холодно опровергла Аманда Карвет. После разговора с адвокатом, Я внимательнейшим образом изучила хвост тунца, изъятого со стола сенатора. На нем я нашла следы того самого раствора, который вы в присутствии свидетелей вытащили из своего ящика и хотели выкинуть. Вам не удалось полностью уничтожить рисунок. Я обнаружила микроскопические следы впитавшихся чернил маркеры, которые хоть и не видны невооруженным глазом, но все таки остались в тканях рыбы. «Под микроскопом отчетливо видно, что эти следы образуют такую же геометрическую фигуру, как на ноге Дезире Найл». «Кроме того, экономка уже дает признательные показания о поддельных счетах», — добавил детектив, спустившийся со второго этажа. «Рискну предположить, что эта попытка спровоцировать у жертвы инфаркт не была первой. Просто именно на сей раз вы достигли успеха», — вздохнула Вел. Судья, как думаете, материалов в деле хватит для обвинительного приговора? Более чем. Думаю, судья Маркхайм не затратит на его рассмотрение много времени. Утром воскресенья Велли Ременс явилась к своей подзащитной, чтобы проводить ее на свободу из камеры и сообщить, что преступники найдены, арестованы, а с нее сняты все подозрения. «Как трудно в наше время найти истинно преданных слуг», — Сокрушенно вздохнула русалка. «Не подскажете, когда я смогу вступить в права наследования по завещанию Фила?» Сложный вопрос. Завещание подписано в присутствии Дворецкого и экономки, а это, видите ли, были крайне заинтересованные свидетели. Для мошенников было куда предпочтительнее, чтобы хозяйкой в доме стали вы, а не бизнесмен Кит Адамс. Кроме того, доказано, все последние полгода сенатор находился под сильным ментальным влиянием полувампира. Это также приводит нас к выводу, что документ не имеет юридической силы. «Постойте, постойте!» – завопила русалка и схватила Велза за руку. «Вы же адвокат экстракласса! Вы сможете отстоять мои интересы в суде!» «Простите, завещание не мой профиль». «Я специалист по уголовным делам», с любезной улыбкой отказалась Вэл и пошла к своему красавцу-жениху, ожидающему ее, с букетом ромашек в руках. Конец сборника. Читали Тася Миролюбова и Сибиряк.